Глава 18. Шампань. Лето 1142 года. Людовик набрал полный рот вина, погонял от щеки к щеке и наклонился к холке своего боевого коня, чтобы сплюнуть. Проглотить он не мог, опасаясь неизбежной тошноты. Уже несколько дней его мучили спазмы в животе. Однако верхом он пока сидеть мог. И его вторжение и разрушение шампани продолжалось полным ходом он перешел границы как географические, так и моральные. С тех пор, как монахи Буружа, вопреки его желанию, избрали собственного архиепископа, в его груди копились разочарования и гнев, усугубляя уже собравшуюся там грязь. Все недоумение маленького мальчика, отнятого у кормилицы и отданного на воспитание церкви, всю боль, которую причиняло неодобрение холодной и строгой матери, для которой он никогда не бывал достаточно хорош. Все ярости на вероломство и ложь тех, кому он доверял. Его голову будто набили темно-красной шерстью. Ему снились страшные сны, которых демоны хватали его за ноги и тянули вниз в бездну. А он безуспешно цеплялся за гладкий край пропасти. Даже сон при горящих свечах не давал ему достаточно света и он приказал стоять у своей постели капилану и рыцарю-тамплиеру, которые бдели до рассвета у его постели. Между ежедневными маршами через шампань Людовик проводил время на коленях, молясь Богу, но туман, окутавший его разум, не рассеивался, и единственным способом, которым Господь являл себя, было дарование королю победы за победой по мере его продвижения по долине Марны. Армия Людовика не встречала сопротивления. Она грабила и мародерствовала, вытаптывая виноградники, выжигая поля, оставляя за собой лишь руины. Каждый город, который Людовик захватывал и разорял, был триумфальным ударом по графу Тибо и монахам Буржа. Король словно наносил ответный удар, борясь за честь своей семьи и в отмеску за все старые обиды, нанесенные его дому графами шампани. Он так далеко отклонился от пути, что потерял ориентиры и помнил лишь одно. Он король, ему даровано божественное право править, и никто не смеет противиться его воле. На пути его армии лежал город Витри, недалеко от реки Со. Жители соорудили баррикады из обрубков деревьев и перевернутых телег, и как могли укрепили городские стены. Но оказались беспомощны перед атакой которую Людовик послал свое войско. Битва была яростной и жестокой. Огонь расцвел на крышах и охватил хижины, быстро распространяясь под жарким летним ветром. Людовик въехал на холм и, сидя верхом, наблюдал, как его рыцари разоряют город. Крики, ляски и скрежет орудия доносились до него среди клубов дыма и пламени. Тупая боль пульсировала в висках, а свинцовая тяжесть в животе будто намекала, что вся мерзость в его нутре вот-вот выплеснется наружу темным потоком. Кольчуга представлялась ему бременем греха, отягощающим тело. К королю присоединился его брат Роберт, легко сидевший в седле, но крепко сдерживавший боевого коня. Солнце сверкало на его доспехах и шлеме, отражаясь огненными звездами. «Судя по направлению ветра к утру, от города ничего не останется». Тебо шампанский сам во всем виноват», — мрачно ответил Людовик. Роберт пожал плечами. «Однако мне интересно, что будет после этого с нами?» Между братьями повисло мрачное молчание. Людовик резко отъехал от Роберта и поскакал обратно к палатке, которую ему поставили, чтобы отдохнуть в тени, пока войско разрушали ветри. Холст отчасти рассеивал солнечный свет. Людовик отослал всех и опустился на колени, чтобы помолиться у маленького личного алтаря. Холодное золото и мрамор, скрывающие священные реликвии, давали ему кратковременную передышку от красной тьмы, заволокшей его сознание. Бернард Клервосский предупреждал, что Господь может оставить дыхание королей, и он напряженно осознавал каждый вдох и тяжесть своей кольчуги, своего бремени грехов. Читая молитву, он перебирал четки, пытаясь найти успокоение в прохладных гладких агатах. Полы палатки распахнулись, и Роберт нырнул внутрь. «Церковь горит», — сообщил он. «В ней собрались горожане, среди них женщины и дети». Людовик уставился на него, и по мере того, как до него доходило услышанное, нарастал и ужас. Пусть монахи буржии заслужили все, что выпало на их долю, церковь все же осталась Домом Божьим. Даже опустошая земли тебо, Людовик оставлял людям возможность бежать или искать убежище. «Я не отдавал такого приказа». Он рывком поднялся на ноги. Огонь принесло ветром. «Так выпустите людей!» Людовик снял пояс с мечом, чтобы помолиться. Но теперь он снова застегнул его. «Вели войскам!» «Слишком поздно, брат». Борясь накатывающей дурнотой, Людовик последовал за Робертом из палатки обратно на холм. Церковь действительно пылала. Крыша, стены, вся целиком. Ветер переменился, и пламя взвилось к небу, словно хищные языки тысячи демонов. «В таком огне никому не выжить». «Потушите церковь!» — приказал Людовик. Его лицо исказилось, будто водная гладь под каплями дождя. «Носите воду с реки!» Ему показалось, что кольчуга раскаляется, как сковорода на огне, и свет пламени пляшет на оружие, оставляя несмываемое пятно. Роберт бросил на брата короткий взгляд. «Это все равно, что ребенку пытаться затушить костер, пописав сверху. Мы не сможем приблизиться к зданию». «Выполняйте и все!» Роберт отвернулся, и начал отрывисто отдавать приказы. Людовик потребовал коня, и как только его оруженосец привел потного серого скакуна, схватил поводье и вскочил в седло. Король галопом понесся по тропинке и въехал в город. Его люди бросились следом. Вокруг пылали дома, и клубы удушливого дыма заслоняли обзор. Он проскакал через огненные арки. Пламя взметнулось над ним, словно стремясь его поглотить. Жеребец взбрыкнул и забил копытами. Людовик был вынужден отступить. Колодезные крышки и ведра уничтожило огнем. Даже рядом с рекой церковь и те, кто пытались спастись в ней, были обречены. Людовик вернулся в лагерь с запрокинутой к небу головой и текущими по покрасневшим щекам слезами. Его брови были опалены, ужасный ожог олел клеймом, на тыльной стороне руки, а его разум поглотило алое пламя. Он провел ночь на коленях у походного алтаря и не позволил никому оказать ему помощь. Едва занялся рассвет, когда дым поднимался от пепла и туман клубился над рекой, он приблизился к тлеющим руинам церкви, пожарищу, в котором погибли более тысячи мужчин, женщин и детей. Хотя пламя уже угасло, Прикоснуться к горячим обугленным бревнам было невозможно. Краем глаза, хотя стараясь не смотреть, он видел скрюченные, почерневшие фигуры, торчащие здесь и там, как стволы деревьев, поднимающихся из болота. От зловония горелой плоти, древесины и камни, его затошнило. Упав на колени в горячий пепел, он зарыдал и между всхлипами обратился к Богу в раскаянии и страхе. Однако его гнев на тебо Шампанского и монахов Буржа запылал лишь ярче, потому что вина за это святотатство лежала только на них.